Глава шестая. Великие. Ты кто такой? По другую сторону сломанной каменной арки стоял парень лет 19 с реденькими рыжими волосами и некрасивым лицом. Его джинсы ниже колен были исполосованы в клочья, да и рубашка драная, причем как будто их драли крупными граблями. И все в крови. Похоже, недавно умирал, и с особой жестокостью. Глазки у Рыжего так и бегали, а в левой руке он сжимал нож и считал, что спрятал его за спиной. «Чего он сейчас-то напрягся? Меня испугался?» «Яр, воин», — сказал я, показав пустые ладони. «А ты кто?» Рыжий понял, что бить не будут, гордо выпрямился, незаметно переложил нож в правую руку, убрал его в ножны и важно сказал. «Локи, трикстер. Неслабая заявка для ловкача второго уровня. Кому-то захотелось прибрать к рукам лавры бога обмана. Но не мое дело унижать паренька злой реальностью. Пусть другие объяснят, что легендарное имя лучше брать по заслугам, а не авансом Да и конкретно на это имя найдется еще как минимум десяток желающих. Рыжий мне инстинктивно не понравился. В нем все было с хитрецой. Как стоял, как пытался маскировать действия, как смотрел и говорил. Но мы же не из тех, кто судит по первому впечатлению, верно? «Ну, будем знакомы, Локи. А ты чего тут?» Парень и не замечал, что звучит требовательно и с претензией. Есть люди, которые в испуге привыкли защищаться наездом. Прошел первый этаж и поднялся на второй. Спокойно ответил я. «Так и я тоже!» Возмутился он, явно не понимая, чего я делаю на его этаже. «Баганула, что ли, башня?» «Вряд ли. Может, этот этаж в одиночку не пройти и нужно в паре?» «А, ну да», — сразу согласился Локи. Я так и понял. Особой радости от такого напарника я не испытывал, но виду не подал. А вот рыжий, оценивающий, осмотрел меня, как лошадь на ярмарке. — А ты как водопад прошел? — усмехнулся он. — Там же ловкость нужна. И прежде чем я успел ответить, похвастался. Я по лианам переехал, как по канату. Кратчайший путь к боссу этажа. Даже ачивку дали за нахождение оптималки. — Интересно, но у нас с тобой были разные первые этажи. Я валил бешеных зайцев. Вот и новая инфа. У башни чертова прорва разных локаций, и она для каждого подбирает подходящую. Ну да, первоуровневый плут просто не выживет против дюжины прыгунов. Чего у него там было в загашнике? 15 хитов и удар в спину на двойной дамаг? Даже если он владел скиллом незаметность и мог пройти по саду, не задев кристаллы, в последнем я очень сомневаюсь, такое испытание получалось ущербным. Значит, ловкачам выдавали другое. А у меня были крокожабы в речке. Прикинь, такие лягушки-кроки, бронированные размером со свинью, торчат из воды спинами вверх, на камне похожи. И первая мысль – перебежать поток по камням. Но если по ним прыгать, они такие пасти разевают. Судя по раскромсанной одежде и потому, что руки Локи инстинктивно потянулись к коленям, он как раз попытался прыгать по камням, и крокожабы оттяпали ему ноги, а потом и голову. На счастье, один раз за этаж башня спасала, так что он переродился и отыскал способ получше. Интересно, какой. Рыжий тут же все и выболтал. Было ясно, что его переполняют эмоции и охота поделиться. Я их дразнил, а когда за мной попрыгали, увел подальше. Они на суше медленные и неуклюжие. Вернулся и перешел речку, а там водопады за ним лут. Вот что дали. Он моргнул, и в воздухе высветилось достижение. Хитрец один. И там действительно была фигурка пацана, ускользнувшего от здоровой кракожабы зубастой пастью. А ты ловкий. Я старался быть дружелюбным. Все-таки этот парень сообразил войти в башню одним из первых людей на Земле. Как-то прошел испытание. Видимо, было в нем что-то незаметное с первого взгляда. Ладно, посмотрим, как он себя покажет в этой... гробнице. Мы стояли на каменной площадке, каждый со своей стороны разломленной арки. Она была испещрена узорами рун. Они едва заметно тлели, как будто из последних сил. Посередине лежала разбитая и сдвинутая плита, под ней ступени, уводящие в неизвестность. Вокруг тянулась полоса мертвой земли, за ней круг невысоких покосившихся обелисков, а дальше непроходимая стена сухого мертвого леса. Кажется, мы оказались внутри тщательно охраняемого захоронения. Нам вниз, что ли? Больше некуда. Может, я столбы обыщу? Рыжему явно не хотелось лезть под землю. Обыщи, вдруг есть что ценное. Но столбы были погасшими и мертвыми, как и все остальное. Я тем временем осмотрел плиту. Хоть и разбитая, но кое-что заметить и прочесть можно. В середине рисунок. Угадываются две фигуры. Какие-то рогатые гуманоиды, почти демоны по виду. Один святым посохом и звездой на конце. Второй с большой двуручной секирой. Зубастый, что ли? Выглядело очень внушительно они сражались друг с другом и вроде бы на равных вокруг картины велась аккуратно выбитая надпись на незнакомом языке но глядя на чужие символы я понимал наши слова здесь покоятся непримиримые враги их бой не завершён и победивший проиграет и что это значит спросил локи когда я показал ему фразу что нам в любом случае спускаться вниз ты первый иди ты же воин а я спину прикрою Я мог бы возразить, что если там ловушки, то первым лучше идти как раз ему, Роге. Но что-то мне подсказывало, что лучше и правда мне. Уж сколько я проводил игр с зачисткой всевозможных подземелий. И сколько этих самых подземелий нарисовал в своих тетрадочках, придумывая, как бы сделать поинтереснее, расставляя ловушки, сокровища, монстров. Однозначно у меня в этом побольше опыта, чем у воришки из детского сада. Спиральная лестница была слишком величественной, чтобы язык повернулся назвать ее винтовой. В ступени покрывал легкий слой пыли. Странно. От моих шагов пыль вздымалась в воздух и тут же растворялась. Не оседала вниз обратно, не пачкала кроссовки, а исчезала. Да и какая-то странная она была. Больше похожа на пепел, чем на пыль, но при этом бесцветная. Хм. Провел пальцем по ступени. Поднял к лицу пустой чистый палец. Грязи здесь вообще не было. Локи пошаркивал за спиной и вроде не заметил. Странная пыль. Известил я. Да тут все странное, чел. — хмыкнул Рыжий. — А сама башня норм, что ли? И рожи ее на потолке. — Как ты сюда попал? — рискнул спросить я, потому что внизу виднелся десяток витков лестницы, и нам предстояло какое-то время спускаться. — Случайно, — признался Локи. — Поймали меня там, пара лбов, денег требовали, зажали, а тут мерзота пришла, всех стала вверх тянуть, как балерины на цыпочках. Он нервно рассмеялся. — А потом, хренакс, башня, все в ахере. Ну, я вырвался и бежать, а она впереди. Нырнул в переулок, а она опять впереди. Думаю, что за шняга? Глючит, что ли? Свернул на проспект, люди толпами, пальцами показывают. Причем в обе стороны. Смотрю вперед, там башня. Поворачиваясь, куда все показывают назад, и там башня. Жесть, короче. Тут эти меня нашли. С двух сторон окружили, суки. Ну, я и рванул, а сам на башню смотрю. Он помолчал. Почудилось, как будто она зовет. Я не фрик. Просто бежать было некуда, и вот сбоку дверь увидел, ну и нырнул. Понятно, — сказал я, на самом деле впечатлённый его рассказом. Вот только сочувствия он не вызвал. На Локи не было синяков, следов драки, если не учитывать очевидных следов от кракожа, его одежда была целой, вряд ли его прессовала гопота. Скорее, он должен был им денег. А ты как? Потратил энергию, что башня всем раздала и открыл дверь. А, кстати, куда ты свою дел? Так в испытании пригодилось, фиг бы я прошел иначе. Башня на меня опять этих двоих напустила, как будто мне их в реальном мире мало, двое на одного. Долбанул в рожу Сереженьке, ух, как его перекосило. О чем я и думал, Рыжий прекрасно знал преследовавших его парней. Ладно, все с ним ясно. Слушай, Локи, если этот этаж можно пройти только вдвоем, значит угроза там внизу смертельная. Блин, а тут есть этажи, где бар, пивко, сташки «Вот выживем, и сразу пойдешь в бар», — усмехнулся я. «Только давай сначала выживем». «Ну, чего сказать-то хотел?» «Два момента. Первый. Если внизу будут эти двое с плиты, то ты бери на себя воина с секирой, а я возьму мага с посохом». «Ты чё? Они ж крутые, великие. Их же тут захоронили. Это челы как минимум с пятисотого этажа». «Ты геймер?» «Ну, может, будут не они сами, а какие-то их проекции. Может, и нет». Просто я по умолчанию эффективнее против магов, а ты уворотливый против воинов, тем более тех, которые на силу». «Ну это да», — согласился Локи. «А ты сам, смотрю, тоже в ММОшке бегаешь?» «Типа того». «И второй момент. Мы еще слабые, второго уровня только, возможностей у нас мало. Значит, скорее всего, внизу в гробнице будет что-то, что может помочь». «С чего ты так решил?» — осторожно спросил Рыжий. «С общей логики игр и башни. «В общем, давай смотреть в оба и сообщать друг другу обо всем необычном, потому что одна голова хорошо, а две лучше». «Ну, лады», — милостиво согласился Локи. «Чего увижу, скажу». Дальше мы спускались в тишине. Стало почти совсем темно, лестница кончилась, и за нижней ступенькой простерся утопающий в темноте небольшой зал. По углам стояли четыре каменных чаши, и как только мы взошли на последнюю широкую ступень, там должно было вспыхнуть жаркое и яркое пламя. Оно попыталось. Но зажглись только жалкие слабые язычки, как на гаснущих свечах. Их трепещущие отцветы едва освещали углы, а центральная часть зияла непроглядной темнотой, и там было что-то нехорошее. По всем признакам я понял, что система магии, державшая это место в порядке, то ли порядком поизносилась и работала из последних сил, то ли была разрушена, и, судя по отсутствию на лестнице следов, она была разрушена не снаружи, а изнутри. Еще в отцветах трепещущего пламени я заметил, что на полу зала этой странной пыли куда больше, чем на ступенях. Толщина слоя была чуть ли не с ладонь, он лежал ровно, как невесомый бесцветный снег. Что же это может быть такое? Я наклонился и зачерпнул пыли полную ладонь. Она стала таять прямо в руке. Легчайшее покалывание на коже. Временное усиление. Плюс один к магическому удару. Таймер 60 минут. 59, 59 Вот оно что. Это остатки местной охранной магии. Двух великих запечатали здесь, и они много столетий пытались выбраться, потихоньку подтачивая охранную систему. Сломали внешнюю плиту, погасили круг обелисков снаружи, почти одолели все слои магической защиты, и на протяжении сотен лет вся высвобожденная ими магия конденсировалась в мельчайшую пыль, которая оседала по всей гробнице. Чем ближе к центру, тем больше. Но раз ее так много, значит, еще чуть-чуть, и от охранных систем гробницы ничего не останется, и тогда запечатанные вырвутся на свободу. «Ха!» — сказал Локи, не зная моих мыслей. «Тупая башня не в курсе, что у нас есть свет!» Вытащил из штанов мобильник и включил фонарь. Идеальный скрытный рога. Рука-лицо. Короткий полукруг света перед ним высветил две каменных фигуры, застывших в бою. Каждая по два с половиной метра высотой. Рогатый воитель с тяжелой секирой замахнулся на мага. Тот закрылся посохом. Секира и правда была с мощными клыками по каждой стороне вместо режущей кромки. Только они казались бритвенно-острыми. «Окуни кинжал в эту пыль!» – скомандовал я. Он станет магическим, а сам как следует извалял в пыли магической щиты меч. Временное, Временное усиление. Плюс два к магической, магической силе удара меча. меча. Временное, Временное усиление. Плюс три к магической, магической защитной, защитной силе щита. щита. Ну ладно. Рыжий глянул на меня как на идиота, но попробовал. О, реально работает. Ништяк. Я вглядывался вперед, пытаясь найти в зале какие-нибудь еще элементы, которые могли нам помочь. Но увидел только четыре чаши, две статуи и практически стертый круг вокруг них. Посвети вниз на круг. Сюда, что ли? Локи сошел с последней ступени на пол зала, и это внезапно стало последней каплей. Сзади раздался грохот падающей каменной плиты. Чаши по углам судорожно вздрогнули и погасли. Все защитные системы этого места были мертвы. В холодном свете мобильного фонарика мы оба с ужасом смотрели, как поверхность статуи стала раскалываться и осыпаться вниз мелкими осколками, которые на лету превращались все в ту же магическую пыль. «Оршай, Дагор!» Раскатистым низким голосом произнес воитель, поворачивая голову в нашу сторону. «Наконец-то Дагор свободен!» «Исмолокрайн!» Засмеялся мак измученным голосом, полным ненависти. «Молок отомстит за все муки!» Глаза обоих алыми углями горели во тьме. «Мы вас освободили!» Тут же нашелся Локи. «Чтобы вы могли закончить поединок, великий Наконец выяснить, кто же из вас круче!» Два рогатых босса засмеялись в полутьме, расправляя плечи, проверяя подвижность рук и ног. «Мы были врагами!» Кивнул воитель. «Но после шести столетий плена, ежеминутной пытки, мы поклялись друг другу в вечном союзе. Наша единственная цель — отомстить!» Хрипло засмеялся мак «И начнем с вас, жалкие сквернители гробниц, ничтожные черви в поисках сокровищ!» Он поднял посох. Звезда на конце начала наливаться багровым светом. Локи ломанулся назад, вот только за нашими спинами упала плита, и выхода не было. — Арсангур, вся мощь и ярость проклятой звезды! — воскликнул маг. — Я стирал с ее помощью города с лица земли, а теперь сотру вас. — Пощадите, великие! — заскулил рыжий, падая на колени. — Все сделаю, буду служить! Я лихорадочно пытался понять, где мы ошиблись. Других действий вроде и не было. Как еще мы могли поступить, чтобы не пробуждать великих? Ведь нам никак не может быть под силу их победить. На жалком втором уровне против какого? Пятисотого? Безумие! При взгляде через интерфейс на обеих фигурах сиял легендарный ранг и еще куча каких-то неизвестных наворотов. От их величия рябило в глаза. Похоже, наш путь в башне закончился так же быстро, как начался. А ключник предупреждал меня, что это особый, опасный уровень. Но я по-прежнему не понимал, что же мы могли сделать. «Умрите!» Багровая звездочка сорвалась с посоха, плавно нырнула к нам, упала между Локи и мной и взорвалась. Я ожидал могучей бури сметающего огня, которая испепелит жалких нубов второго уровня без шансов, но могучий легендарный удар обернулся... «Минус, Минус один хит плазменного урона!» Мы в шоке уставились на великих, они на нас. «Так вы чё, лохи, что ли?» — взревел Локи, вскакивая, сжимая нож в левой руке. «Отвлеки воина!» Рявкнул я и прыгнул на мага. «Теперь я видел, что легендарный ранг и все регалии у рогатых блеклого, призрачного цвета. Они были номинальными, а реально вся их великая сила ушла на то, чтобы столетиями преодолевать магические барьеры. А значит, у нас был шанс». Воин взревел и ударил зубастым артефактом по мелкому роге, но тот увернулся. гор лошара!» – заорал рыжий с презрением. «Да я тебя уделаю маленьким ножиком!» А вот к провокации у Локи явно был врожденный талант. Воин рявкнул и замахнулся секирой снова. плот метнулся в бок и стал нарезать круги по небольшому залу, пытаясь забайтить великого на опрометчивые силовые атаки и ослепляя его светом фонарика в глаза. Тем временем я успел ударить по магу мечом, предусмотрительно вываленным в магической пыли, и нанес ему аж шесть единиц урона. Маг зашипел и махнул посохом, опутав меня тонкой плазменной плетью. Это было жутко, ведь само заклинание было аж 50-й ступени. В каких-нибудь ммо даже базовый дамаг такого заклинания без всех на должен был сносить в пепел высокоуровневые отряды. Но в башне система была иной. Значение имела только твоя реальная сила. Да, знание высокоуровневых заклятий давало сам доступ к ним. Но наполнить их силой маг должен был из собственного канала. А если сил почти не было... Минус 3 хита плазменного урона, 26 из 30. Я врезал по магу еще дважды, снося больше десятка хитов. Его балахон покрывали разрезы, при этом я постоянно смещался, чтобы не дать магу сосредоточиться и заодно, чтобы не подвернуться под удар воина. Силой пустоты! С пальцев мага слетела крошечная черная дыра. Она метнулась в мою сторону, и я инстинктивно отбил ее щитом. Усиление, Усиление щита снято. снято. Еще удар. Крит. Мак охнул от боли. Сбоку грохнул ляск секиры, которая вгрызлась в камень. Зубы ее оставались такими же отточенными как и прежде. сока Испуганно крикнул Локи, которого задело секирой и даже вскользь нанесло немало урона. «Ассараш! Прими муки!» Мак простер в мою сторону обе руки, а посох повис между ними в воздухе, и в меня ударила дымчатая волна парализующей боли. Это было чертовски неприятно. «Минус один хит, вы парализованы. Минус хит, ловкость понижена на два. Минус один хит, 23 из 39». Рогатый держал руки, как второразрядный палпатин, и его волна боли была терпима, но все равно хиты таяли на глазах. А главное — паралич. Я изо всех сил старался вырваться из сковывающих пут, и вдруг волна развеялась, а внутри вспыхнуло ощущение силы. Резист, Резист магии. Успешно. Парализация, Парализация снята. Ловкость Пусть восстановлена. Работает минусовой дар. Пусть не всегда, а пока что в 14% случаев, сейчас вообще в 12% из-за временного действия пыли, но работает. Я рванулся к магу, лицо которого исказилось в ужасе понимания. Опытный архимаг прекрасно знает силу антимагической прокачки. Я рубанул его вплотную один раз, другой. Он застонал. Уже по всему телу рогатого струилась черно-зеленая кровь. Маг упал на колено, явно оставшись почти без сил. А сзади раздался вскрик ужаса рыжего, и я краем глаза увидел, как воитель поймал его рукой за грудки, вздернул вверх и коротким движением отсек роги голову. Крит. Как в замедленной съемке, голова Локи покатилась мимо нас с магом, и я увидел жестокую улыбку ненависти, которая расцветала на мертвенно-бледном лице Молога. «Каждая смерть возвратит нам си...» Я воткнул меч ему в рот. Крит. Истошный вой, переходящий в стихающий хрип. И тело мага, его одежда, начали рассыпаться в пыль. Только витой посох со звездой повис в воздухе. Вы убили ослабленного великого. Временный бонус. Мораль один. Умения увеличены. Плюс три до конца боя. Я прямо почувствовал, как рука еще ловчее перехватывает меч, а вторая — щит. И очень вовремя, ибо секира обрушилась на щит и разбила его надвое, отдавшись в руке. Минус один хип, 22 из 30. Воин возвышался надо мной, как живая скала. Он от природы был выше и сильнее, а теперь вернул капельку былой силы, убив Локи. И помощь его удара и остроте секиры в сравнении с моим затупившимся мечом, я понял, что вряд ли с ним справлюсь один на один. Хотя я не один. Локи должен прямо сейчас ожить наверху, на той площадке, где мы встретились. И точно, его тело светилось по контуру и исчезло, вместе с головой. Но как он сможет войти через рухнувшую плиту, которая перегородила выход из зала? А вот его телефон с фонариком остались валяться на полу, и, на мое счастье, он упал светом кверху. Иначе мне бы пришлось драться во тьме. Но воитель понял это, широко шагнул к телефону и сокрушил его окованной в доспех ногой. Пока он совершал это действие, у меня было три секунды до момента, как зал погрузится в кромешную темноту. Три секунды на то, чтобы сообразить, как быть. Что бы вы сделали? Я зачерпнул обломком щита как можно больше сгущенной магической пыли, осевшей на полу. И пока она не впиталась в обломок, высыпал ее в ближайшую ко мне чашу. Магическая система пуста, но чаши не разрушены. Так может, она использует пыль магии как топливо? В чаше ярко, мощно запылал огонь, осветивший почти половину зала. А древний воин содрогнулся, яростно заревел и закрылся рукой от этого огня. Я понял, что пылающие чаши ослабляют великого. Пока в гробнице есть хоть какая-то сила, она пытается сдерживать захороненного. Движения воителя стали чуть медленнее, а просвистевший у меня над головой удар секиры чуть менее точен. Но пыль прогорала быстро, огонь уже начинал меркнуть. Я метнулся к следующей чаше, зачерпнул и насыпал туда пыли. Новая вспышка пламени, новый вопль, бегом к третьей. Пустим гаду пыли в глаза. Фигурально. Я пытался уворачиваться и бежать, но недооценил длину рук Рогатого и длину его секиры. Он выгнулся и выбросил их вперед на максимум, и удар почти с трех метров обжег мне спину. «Минус восемь из тридцати». «Охренеть! Я воспламенил третью чашу, и когда она загорелась, воитель упал на колени, не в силах держаться на ногах». «Ненавижу!» — простонал он в муке. «Мне внезапно стало его жаль». Могучий, великий победитель, взобравшийся так высоко. Кто-то поверг его. Он потратил столетия и все свои силы, чтобы выжить, сохранить разум и отомстить врагам. А теперь его побеждал какой-то ничтожный нуб второго уровня. Но Дагор пытался убить меня, так что человеческое сочувствие не помешает мне расправиться с врагом. Я зажег последнюю чашу. Первая сейчас уже погаснет. Осталось несколько секунд. Прыжок вперед. Воитель ударил секирой навстречу, но его движения стали совсем замедлены и неловки. Видно, как поверхность тела Рогатова пытается окаменеть обратно в статую. Я ухватил рукой древко секиры, чтобы не дать ему нанести еще один удар, а меч с максимально удобной для меня позиции обрушил сверху и сбоку вниз. Даже затупленный, но все еще усиленный магией клинок вошел в могучую шею воина. Пылающие глаза того закатились и погасли. Я ощутил, как по его телу проходит последний стон, и он медленно рассыпался в прах. Секира была тяжелой, я рывком спрятал ее в инвентарь, а висящий посох не тронул. Пусть достанется моему непутевому напарнику. Хоть он и подвел меня, не вовремя погибнув, оказался за пределами боя и не смог прийти на помощь, все же бедняга достаточно сделал и достаточно пострадал. Кое-как заслужил половину лута. Вы убили ослабленного великого и очистили границу братьев. Временное усиление – плюс 7 до конца боя. Получено достижение один фолиум один. Ну-ка, ну-ка, что дает? При использовании навсегда увеличивает выносливость на плюс один, а также дает временный прилив жизненных сил удваивая имеющиеся хиты. Полезная штука. Достижения в этой системе все отличные. Конечно, чем позже его применишь, тем больше выгода. «На десятом уровне у меня будет гораздо больше хитов, и удвоить их перед сложным боем будет очень хорошо». Сзади раздался грохот, и заграждающая плита уехала вниз. Это была еще одна мера защиты – при оживлении пленных закрыть вход. Но сейчас надобность в ней отпала. Локи влетел в зал с ножом в руки и с кислой физиономией уставился на растоптанный мобильник. «Добил гада?» – осведомился он. «Ну, я его не слабо потрепал». Он не нанес воителю ни одной царапины, потому что даже близко подойти к нему не мог. Только убегал, да и то недолго. Но я не стал чморить парня, только что потерявшего голову. Добил. «Все, мы прошли этаж. Вон твоя половина лута. Бери и пойдем отсюда». «Ага, круто, отлично». Пробормотал рога, обошел меня и уже потянулся к посоху, как вдруг остановился, глядя мне за спину. Его глаза округлились, а на лице отразился ужас. Я резко развернулся, огонь в двух чашах уже погас, а в двух других судорожно догорал. отсветы носились повсюду, но зал был пуст, острая боль пронзила спину. Минус 12 хитов, 3 из 30, критический удар сзади, повреждения удвоены, кровотечения 3 в минуту. Я осознал, что происходит, и рубанул мечом назад, не разворачиваясь, а потом отпрыгнул. Сука! Заорал Локи, лицо которого украсил неслабый кровоточащий порез. А у меня закончились слова. Я защищал эту крысу с самого начала, пытался найти в нем нормальное человеческое, старался воспринимать как партнера. Я сделал большинство работы и убил обоих врагов на этом этаже. При этом отдал ему половину лута, а он ударил в спину, потому что я был ранен, и он решил, что добьет. Три хита против скольких? Примерно пятнадцати? В голове шумело. Я находился в состоянии ранен и имел какие-то минусы, но полученный временный баф на владение мечом их с лихвой перебивал. Вот только локи не нужно было со мной драться. Через 15 секунд я упаду в ноль от кровотечения. И он сможет облутать меня, забрать все и сбежать на следующий этаж, оставив без вещей, без всего, что я нашел и заработал, рискуя жизнью. И я даже не возражусь, потому что он не станет меня добивать, а рану нанес специально не широкую, а уколом, чтобы не истек кровью. «Жизни в состоянии покоя восстановятся. Приду в себя в одном хите и поплетусь домой, как лузер, потому что оказался нормальным человеком, а в башне нормальным быть уже нельзя». Локи прекрасно понимал все это. Он с мерзейшей ухмылкой держался в противоположном углу, готовый убегать и кружить по залу. «Я мог его нагнать, но никак не успеть убить. но нет, гаденыш, так просто меня ограбить у тебя не получится». Я мог бы потратить достижение восстановить все хиты и унизить эту мелкую сволочь, как он того заслуживал. Но это очень крутая штука, которая может спасти жизнь в реально безвыходной ситуации против реально опасного врага. А этот... для него придется пожертвовать кое-чем попроще. Жизнью. Ведь их у меня две. Я поднес меч к своему горлу и рывком перерезал его. Вы умерли. умерли. Серия «Выжившие» сброшена. Башня возрождает вас посадить, один раз за этаж. этаж. Все временные усиления сняты. сняты. «Я разогнулся на каменной площадке, полностью здоровый но безоружной. Все, что лежало в инвентаре, было в целости, кроме секиры и моего тупого меча. Их Локи успел снять с меня за те секунды, которые прошли между моей смертью и перезагрузкой тела. Сейчас он подбирает висящий в воздухе посох, напрягает волю, чтобы призвать двери, и, может быть, они появляются перед ним». Но это если башня считает, что этаж закончен. А я в этом сильно сомневался. Ведь между нами начался конфликт, и пока он не завершен, тем или иным образом этаж не был пройден. Ни для меня, ни для него. И выйти отсюда было некуда. Так что это не я с вами заперт, а вы со мной. Я подошел к мертвому сухому лесу. Выбрал ветку получше, с треском выломал ее. Сила три, выше средней, пригодилась. сломала об колено. Получилось два острых обломка размером с короткие мечи. Я вошел в гробницу и начал спускаться по лестнице. Прямо чуял, как Локи прячется в темноте и лихорадочно думает, что делать, как меня обхитрить. Но второй раз ему не удастся. Я больше не цивилизованный порядочный человек. Остановился на предпоследнем витке, так, чтобы не показываться в проеме входа. «Если хочешь жить, выходи!» «Да пошел ты!» Раздалось из темноты. Скрытный Локи, как всегда, на высоте. Я достал свой мобильник и включил фонарь. Шагнул ниже и направил в проем. Свет выхватил край фигуры, сидящей на корточках у самого входа. Он поджидал, чтобы снизу ударить входящего. Кто бы сомневался. Ослепленный светом, Локи чертыхнулся и отпрянул назад. А я спрыгнул, приземлился и катнул телефон по полу фонарем вверх. Он проехал метра три и застыл, освещая комнату. И спрятаться мелкому под лицу было уже негде. Я ринулся на него. Он выхватил секиру прямо из инвентаря, вот только селенок с ней управиться у него не было. «Не подходи!» — завизжал рыжий. «Сука, убью!» А у самого губы посинели от страха и руки тряслись. Я медленно пошел на него с острыми обломками веток и сказал «Клади секиру, посох, мой меч и твой нож на пол. Тогда останешься жив». «Не ври, сука!» Заорал он, брызгая слюной, как бешеный. Страх и бессилие корчили дурака, который считал себя хитрым, и он продолжал судить людей по себе. Я и не вру. Бросился на него. Он уронил секиру, выхватил нож, но я легко отбил неумелый удар одной веткой, а другую воткнул ему в живот. Вопреки голливудским фильмам, проткнуть брюшину человека чем-то специально для этого неприспособленным весьма непросто. Но я очень хотел это сделать, и ударил не только сильно, но и с какой-то внутренней холодной яростью. Крике самодельное Самообилие оружие нанесло 3 на 2, 6 типов урона. А! закричал он, согнувшись от боли и роняя свой нож. Как тебя зовут? сказал я, взяв его за горло. Игорь, пролепетал мне дорого. Не убивай, пожалуйста, не надо. Я и не собирался пачкать об него руки. Открой инвентарь. Передо мной в воздухе появились все его ячейки, заполненные разным барахлом. Чего там только не было. И какие-то камушки, лианы, папоротники, ракушки, кокос. Мусор, но на всякий случай вороватый Игорек набрал его полные карманы. Ведь может стоит три копеечки, а пригодится. Я взял из инвентаря посох великого мага и свой меч. Оставил мусор мусорщику, а затем врезал ему по морде. Я дважды в жизни бил людей по лицу. И оба раза они нарвались. Но никогда еще я не бил с таким удовлетворением. Игорек отлетел к стене. Я поднял его нож и забрал секиру. Взял свой телефон. «Запомни, крыса», — сказал я и даже не узнал свой голос. Так зло он звучал. «Мы в этой башне не против друг друга, а против башни. Мы, может, единственная надежда человечества. Слышишь, дебил?» Он что-то всхлипнул из полутьмы. «Мы должны помогать друг другу, а не бить в спину. На первый раз я тебя не трону. Только нож, которым ты меня предательски ударил в спину, тебе больше не носить. И артефакты я хотел честно поделить, а теперь забираю себе. Живи, Игорек, но запомни, за следующее предательство я тебя убью. Как крысу». Лестница кружила спиралью выше и выше. Я хотел оказаться как можно дальше от этого урода. Вышел наверх и более-менее успокоился. Погодите-ка, неужели там, в дебрях мертвого леса, появилось что-то зеленое и даже виднеются мелкие желтые цветы? Быстро же они потянулись из ранее заблокированной магии Земли. Справедливость была восстановлена. Я, конечно, потерял свою серию Выжившей, ее придется начать сначала. Но получить взамен только начатой серии лишний артефакт было, в принципе, и неплохо. А главное, бесценный урок. С этой мыслью я вошел в прозрачную дверь и оказался дома.